7. и вот тут надо заметить что буквально за несколько мгновений до того как состоялся этот краткий разговор там куда они сейчас направлялись а именно во дворце произошло точно такое же совпадение только вместо выступления театра там происходили смотрины и вот как все это случилось к той паре как наши друзья прибыли на площадь и начали свое выступление Всех невест, коих доставили свадебные феи, уже собрали в большой церемониальной зале дворца. Смотрины были в самом разгаре. Принц гордо восседал за богато уставленным явствами столом и с аппетитом ягодка за ягодкой поедал виноград. К нему поочередно подводили девушек, и те с особым изяществом демонстрировали ему свои достоинства. Красиво улыбались сжиманились и показывали некоторые танцевальные па. По бокам принца расположились его велиможные советники и, внимательно наблюдая за происходящим, что-то шептали ему на ухо. Со всех сторон стола и даже в небольших нишах для лакеев стояли дюжие и стражники, то были специально подобранные для этой церемонии здоровенные, прибывшие со всех концов волшебного мира, Гвардейцы-гоблины. Они каждый раз собирались на эту церемонию и с важным усердием охраняли покой и порядок во дворце. И их присутствие было оправдано, так как частенько во время проведения свадьбы между разнообразными гостями праздника возникали стычки. Бывало, какой-нибудь рыцарь, излишний из испив бодрящего напитка, вдруг решал показать свою удаль и, не находя ничего лучшего, тут же сцеплялся с одним из прилетевших на праздник красных драконов. Или же кто-нибудь из злых колдунов, перебрав магического зелья, начинал устраивать склоку с добрыми феями и медеями. А еще было и такое, что прибывшим невестам не нравился сам принц, и они были готовы тут же сбежать и устроить скандал. Вот как раз на такие случаи и нужна была эта ловкая и стремительная стража. Да и вооруженные гоблины были подобающе. У них имелся полный арсенал оружия на все случаи жизни. Тут были и упругие луки с острыми стрелами, и рыцарские боевые мечи с булавами, и меткие копья с пращами, и даже мушкетерские шпаги. И вот смотрины потихоньку, полегоньку стали приближаться к своему апофеозу. Ну, а принц по-прежнему при появлении каждой новой претендентки все так же продолжал морщиться и кривиться. И то ему не так, и это не эдак. А надо сказать, что принц, хоть и происходил из величественного королевского рода, но все же был чванлив, сварлив, капризен и не отличался благородной порядочностью. Иначе бы он уже давным-давно отменил существующий свадебный порядок и жил бы лишь с одной единственной избранницей. Хотя то была не его вина, просто он был таким же эгоистичным порождением предрассудков, как и все принцы до него. В общем, с его придирчивым вкусом ему так никто и не понравился. Принц уже было заскучал, зазевал и собрался чуток вздремнуть как вдруг очередь дошла до Наденьки. Старшая и средняя феи, стоявшие по ее бокам, что-то быстро напоследок ей шепнули, подтолкнули, а младшенькая фея слегка осыпала ее волшебной сияющей пылью. И та, окутав Наденьку радужным облачком, осела у нее в волосах. Вид у Нади получился исключительный к ее природной красоте, Добавилось еще и волшебное очарование. Она тихонько вздохнула, улыбнулась и быстро направилась к принцу. Принц же, небрежно вложив себе в рот новую виноградинку, нехотя взглянул на подходящую к его столу очередную девушку, и вот тут-то его словно молнией ударило. Белоснежная улыбка, лазоревые, как горные озера, глаза и алые, словно малина губы, поразили его в самое сердце. Наденька была восхитительна, великолепна, неповторима, неотразима, и по сравнению с ней все остальные невесты сразу сделались просто неприметными невидимками. Принц, увидев такую красоту, ошалело застыл, и лишь виноградинка, попавшая ему в горло, заставила его выйти из этого ступора. Он резко закашлялся, закряхтел и кое-как вздохнул, наконец-то проглотил застрявшую ягодку. — Вот она, моя невеста! Стой, остановись! Похоже, я нашел ту, что мне нужно. — А ну-ка, покажись, покрутись, дай-ка я на тебя полюбуюсь! Вскочив с места, вскричал он, и сейчас же, выбравшись из-за стола, поспешил к ней. А Наденька, наслушавшись наущений фей, и, находясь под воздействием их снадобья, тут же повиновалась принцу. Покружилась, прошлась и показала себя во всей красе. — Ух ты какая! Ну и складная же ты девушка! А ну дай я тебе в глаза взгляну, на красоту твою посмотрю! Подойдя к ней вплотную, воскликнул принц, и только он взял ее за руку и взглянул ей в лицо, как в тот же миг произошло то самое второе совпадение. Резко разразился гром, и яркая вспышка, взошедшей сверхновой звезды, озарила дворец. Все, кто в этот момент был на смотринах, просто ахнули. — Вот это знак! Вот так послание! Значит, ты и есть та девушка, которая разделит со мной на следующий период трон и кровь. — Решено и быть посему. — А ну, зовите сюда музыкантов, актеров, начнем праздновать звездную свадьбу! Едва погасла вспышка, крикнул слугам принц, а сам, взяв Надю под руку, повел ее к себе за стол. Все вокруг мгновенно завертелось, закрутилось, закружилось. Гости тут же кинулись рассаживаться за пиршественные столы притом быстро наполняя бокалы хмельными напитками цереонимейстер же бросился за актерами но ну а свадебные феи доставившие наденьку стали потирать руки в ожидании богатого куша буквально сейчас же появились веселые музыканты и лихо заняв свои места принялись играть зазвучала бравурная музыка Принц, недолго думая, поднял бокал полный вина и произнес первый тост. Гости поддержали его, и свадьба тут же загудела звенящим бряцаньем бокалов. Но не успели гости дождаться второго тоста, как вернулся церемонимейстер, а с ним и наши друзья-артисты. — Ага, а вот и орликины. Ну что же, очень даже хорошо. Вас-то мы и ждали. «Развлекайте нас! сыграйте нам нечто боевое, веселое! Исполните нам какой-нибудь спектакль наподобие средневековых трагедий со схватками на клинках! Мне очень хочется увидеть настоящее сражение шутов!» Распалившись от вина, расплывшись в ехидной улыбке, властно потребовал принц. «Как угодно ваше великолепие!» Но только для всего зрелища нам понадобится чуток времени на подготовку и немного клинков той эпохи, чтобы схватки получились более реалистичными. Сделав шаг вперед и поклонившись, ответил Вадим. — Отлично! Дайте им шпаги, и пусть они готовятся. А мы пока выпьем за здоровье моей очередной невесты. Тут же распорядился принц и вновь поднял кубок. А Вадим с ребятами и Женьером, отойдя чуть в сторонку, стали готовить заказанное действо. В тот же момент им подали несколько боевых клинков, взятых у гоблинов для показа. Вадим принял шпаги и стал распределять их между ребятами. — Ну а ты, Женьер, примешь участие в нашем спектакле, ведь ты же заядлый фехтовальщик, и я думаю, что это будет для тебя хорошим развлечением. Протягивая женеру шпагу, спросил Вадим. — Да мне сейчас не до развлечений. Я все смотрю вокруг, допытаюсь да найти Надю. Гляди, сколько здесь всяких девушек. Может, и она среди них. Неосознанно, взяв в руки коленок, оглядывая гостей, задумчиво произнес Женьер. — Да и я на это надеюсь. Кстати, а ты невесту принца видел? Может, это она? — — А ну-ка взгляни, — указав на свадебный стол, — заметил Вадим. Инженер, до этого смотревший только на девушек, находившихся в зале, бросил свой взгляд на застолье. Но, увы, посмотрев на разукрашенную невесту принца, он сначала даже и не признал в ней свою скромную Надю. Да вроде это не она, уж больно какая-то неестественная, словно кукла из ярмарочного райка. Хотя, если как следует всмотреться, — тихо произнес он и, затаив дыхание, стал внимательно приглядываться к чертам лица невесты. И вдруг в этот момент Надя словно по заказу улыбнулась своей замечательной белоснежной улыбкой. — Ах ты, боже мой! Да это же она! Я эту улыбку узнаю из тысячи! Сразу признав Надю, чуть не в крик ахнул Женьер и уже было кинулся к ней, но Вадим успел его перехватить. — Да стой ты, погоди! Ну и дела! Вот это неожиданность! Так твоя Надя оказалась в невестах у самого принца. Вот уж будет теперь забота высвободить ее из-за свадебного стола. Удерживая Женьера за рукав рубахи, удивился Вадим. А его ребята тем временем, уже разобрав оставшиеся клинки, начали разминаться. Однако, услышав их разговор, тут же прекратили свое занятие и стали косо поглядывать в сторону принца и его невесты. Уж больно им стало любопытно увидеть девушку Женьера, ради которой тот пустился в это увлекательное путешествие. — А вы чего уставились? А ну, продолжайте разминку! — РПТ, РПТ, друзья мои, обыграйте несколько выпадов со шпагами. Это сейчас очень нужно. — Ох, чувствую, просто так нам ее не отдадут. Придется постараться. Так что давайте-ка готовьтесь как следует. Заметив, как ребята глазеют на Надю, полушепотом прикрикнул на них Вадим. Ребята тут же встрепенулись и немедленно принялись за отработку приемов фехтования. Вадим же быстро продолжил разговор с Женьером. — А Надя-то хоть заметила тебя, увидела, узнала? Или, может, нам следует передать ей весточку, с осторожностью поглядывая на охраняющих порядок гоблинов, стоящих во всех концах зала? — спросил он. — Да я ей уже слегка махнул, а она ноль внимания, словно и не она это вовсе, мимо меня куда-то в сторону посмотрела. А взгляд у нее какой-то не такой, стеклянный, не свой, отстраненный. Как будто подменили ее. Странно все это. Пытаясь незаметно для стражников подать Наде еще один знак рукой, ответил Женьер. А странного тут ничего и нет. По крайней мере, лично мне все ясно. Это проделки нечестных на руку свадебных фей. Я этот трюк знаю. Есть у них в арсенале такое снадобье, коим они сбивают с толку юных девушек и заставляют их подчиняться. Но об этом я тебе потом расскажу, а сейчас пойду-ка я потихоньку и найду тех, кто это сделал с твоей Надей, да по-свойски потолкую с ними. А ты пока покажи ребятам пару своих коренных приемов, чтобы они могли хорошенько фехтовать». И хотя я их уже кое-чему обучил, но и твои навыки им не помешают. Эй, ребята, посмотрите на Женьера и внимайте, а я скоренько вернусь. И я совсем ненадолго, обращаясь к ребятам и Женьеру, с небольшой иронией в голосе, уверил Вадим и тут же, напустив на себя маску важного вельможи, нырнул в гущу гостей разыскивать фей. И ему, человеку опытному в столь тонких вещах, не составило особого труда практически сразу определить тех самых фей, что увели Наденьку. А они, все трое, по-прежнему стояли у входных дверей и упорно ждали, когда же, наконец, главный казначей соизволит прийти и выдать им причитающийся куш. Вадим на своем веку не раз встречал столь алчных и жадных фей а потому, подойдя к ним, тут же взял инициативу в свои руки. — Так это вы доставили новую невесту для принца и ждете за нее богатый выкуп? Приняв величественную позу, напыщенно спросил он. — О да, это мы привели девушку, и очень хотелось бы побыстрее получить наш куш, — заискивающе заулыбавшись, тут же ответила старшая фея. — Ну, тогда я вам сейчас же все и выдам. Следуйте за мной, — повелительно молвил Вадим и быстро направился к выходу из дворца. И только они оказались снаружи, как он тут же, затолкав фей в укромный уголок между нишами башен, напустился на них. — А ну, старые плутовки, признавайтесь, откуда невесту украли и каким обманным путем ее сюда привели? Прижав всех троих к стене, грозно вскричал он. Феи же от такого напора так испугались, что и слова сказать не могли. — Ага, молчите. А знаете ли вы, что она очень важная особа из другого мира? И что сейчас ей на выручку собирается огромная армия? И что если ее не поспешить вернуть, то нашему миру угрожает несчастье? — А случись какая беда, то вы не только богатые награды не получите, но вас еще и изгонят из свадебных фей, определят в грязные болотные ведьмы, и тогда вы всю оставшуюся жизнь проведете с кикиморами в трясине. — Теперь-то вы понимаете, что натворили, украв ее. — Так что по-добру, по-здорову говорите, как девушку обратно отправить, — скривив страшное лицо. Изображая из себя важного вельможу и чуть слукавив для пользы дела, произнес свой пугающий монолог Вадим. А уж по части произносить подобного рода речи и изображать страшных царедворцев, Вадим был непревзойденным мастером. Ведь недаром же он постоянно играл жестоких монархов-тиранов, злобных колдунов-магов и кровожадных беспощадных воителей. И публика, видя его в этих ипостасях, всегда верила ему, настолько он был убедителен. Вот и сейчас Вадим надеялся примерно на такое же доверие. Но та реакция, которая возникла у фей в результате его натиска, стала для него полной неожиданностью. Не то от сильного страха, не то от чрезмерного испуга, а может и по изощренной хитрости, Старшие и средние феи затряслись, задрожали и в один миг, съежившись до размеров бутона цветка, превратились в двух серых мотыльков. А превратившись в них, резко взмахнули крылышками и упорхнули в Млечное марево. Их тут же и след простыл. И куда они полетели, неизвестно, но только уж после этого их никто и никогда более не видел а на месте осталось стоять только маленькая фея. — Вот как! Ну надо же, сбежали! — А ты почему не улетела? — немало изумившись, спросил ее Вадим. — Да не могу я так поступить с той девушкой, взять и бросить ее. Я сразу не хотела этого обмана. Не надо было давать ей того дурманящего снадобья. Оно очень вредное. Я так расстроилась из-за всего сделанного моими сестрами, что даже тайком забрала у них это средство. Не желаю, чтобы оно еще кому-нибудь принесло несчастье. Вот оно, это снадобье, и я согласна помочь вернуть девушку обратно. Достав из кармана мешочек с порошком забвения, ответила младшенькая фея. «Ах, какая ты молодец! Сразу видно, что ты добрая, честная и порядочная фея. А порошочек этот ты дай мне». Я его на благое дело приспособлю. Он поможет нам освободить Надю. Это так девушку звать. Но, правда, для этого придется очень постараться. И вот что мы с тобой сделаем. Я сейчас пойду во дворец и со своими друзьями освобожу Наденьку. А ты останешься здесь и будешь ее ждать. Когда же она выйдет из этих дверей? то тебе надлежит сразу подхватить ее и лететь с ней на ту поляну, где все и началось. Мы же с друзьями задержимся и прикроем вас, а чуть погодя догоним. Да и еще вместе с Надей надо будет отправить и ее молодого человека. Он тоже попал к нам из другого мира, а все потому, что вы вовремя не закрыли переход между мирами». Он сейчас во дворце и готовит побег Нади. Кстати, это ее настоящий жених. Так что мы с тобой спасаем любовь. Помни об этом. Вот только у меня есть сомнение: Сможешь ли ты отправить сразу двоих? Справишься ли ты одна с таким делом? Ведь прежде вас, фей, трое было. Забрав у малышки порошок, спросил ее Вадим. «Да, разумеется, я сумею все сделать одна. У меня достаточно сил, чтобы открыть переход в другой мир. Это ты не сомневайся. Однако я не пойму, что же ты за человек такой. Все знаешь, во всем разбираешься, и друзья-то у тебя во дворце есть. Но вот на придворного вельможу ты не похож. Они о благе простых людей не пекутся». — Так кто же ты такой? — лукаво прищурившись, переспросила его фея. — Ах ты, малышка, ну и молодец! А ведь угадала, не вельможа я, да никогда им и не был. И вообще не нравится мне эта публика. Но только что поделать, приходится их терпеть, так уж устроен мир. На самом деле я и мои друзья во дворце — артисты, приглашенные на свадьбу. Мы душой и телом преданы своему ремеслу, и наша участь — быть там, где в нас нуждаются. Вот мы путешествуем по всему свету, мы всегда в пути, всегда в дороге, мы вечные скитальцы, мы орликины, и своим ремеслом приносим радость людям. Это и есть наше призвание. А потому мы и знаем, где что происходит, И кому нужна наша помощь? Вот и сейчас мы взялись помочь двум молодым влюбленным, попавшим в сложную передрягу. Такие уж мы не поседы, спешим делать добро. Ну, и как ты думаешь, справимся мы с этой задачей?» Ободряюще улыбнувшись, спросил Вадим. «Конечно, справимся. Я тоже всей душой за благое дело. И вот тебе еще от меня подарочек на дорожку». Это поможет тебе преодолеть трудности, — весело ответила фея и брызнула на Вадима своим волшебным эликсиром бодрости. И Вадим, вмиг ощутив прилив свежих сил, тут же ринулся обратно во дворец, а маленькая фея осталась ждать.